Глава двадцать четвёртая. Данил. Двери лифта закрылись, а с моего лица так и не сошла довольная улыбка. «Чертовка», — подумал я, — «никуда ты уже не сбежишь. Никто не позволит тебе этого сделать». Кентарина почему-то отрицала очевидное. Между нами была обоюдная симпатия и пыталась выстроить стену отчуждения, но отступать я не собирался, И точно знал, эта женщина рано или поздно будет моей. — Ты сверкаешь, как золотая монета, — заметил Олег едва, я вышел из лифта. — Давно не видел тебя таким довольным. Есть повод. — Вечно ты что-то выдумываешь, — укоризненно покачал головой. — Лучше расскажи, как там Виолетта. Ей лучше? Лекарство помогло? — Не знаю. Все препараты передали Грегу. Он сейчас занимается девочкой, — отчитался Олег. «Будем надеяться, что малышка в скором времени пойдёт на поправку». «Тоже на это надеюсь». «Пришла радиограмма с космодрома рактанов внезапно сообщил Олег. «Так что ты молчишь? Там что-то важное?» «Я как раз шёл к тебе, чтобы сообщить об этом. Информация поступила по закрытому паролю, а доступа из нас ни у кого нет». «Понятно, спасибо. Я быстрым шагом направился на капитанский мостик». Алекс Пенс настоял, чтобы с ним и с рактанами я общался по особому каналу связи, доступ к которому был только у меня. Включив закрытую чистоту, прослушал сообщение и с облегчением вздохнул. «Что там?» — поинтересовался Олег. рактаны ждут нас и просят сообщить координаты каравана. Они хотят нас встретить у своей системы и проводить к месту выгрузки топлива», — ответил я, открывая карту и отмечая наши координаты. Автоматическая программа тут же сделала расчет нашего пути, и я вздохнул. «Мы довольно сильно отстаем от установленного графика. Если опоздаем к назначенному времени, рактаны могут связаться с Алексом, и это создаст нам немало проблем. Позови мне, пожалуйста, Алексея». «Хорошо». Олег ушел, а я, откинувшись на спинку кресла, почему-то вспомнил наш с Гентариной поцелуй. И опять как дурак начал улыбаться. При мысли о ней я чувствовал себя счастливым. Закинув руки за голову, хмыкнул. Я решил, что эта девушка должна быть всегда в поле моего зрения и пришел к выводу, что для начала нам надо поближе познакомиться. А для этого? Идея сама по себе возникла в голове, но для ее осуществления мне было необходимо прежде всего переговорить с Грегом. «Данил, ты меня звал? Проходи». Я дождался, когда начальник службы безопасности алексей усядется в кресло, нажал кнопку, и дверь плотно закрылась. удостоверившись что наш разговор подслушать нельзя, сообщил. «Из-за непредвиденной остановки мы отстаём от графика маршрута и довольно сильно. Если не явимся вовремя, Роктаны свяжутся с Алексом». «Чёрт!» — выругался мужчина. «И что будем делать? Даже если лететь на полной скорости, вряд ли мы сможем нагнать упущенное время». Нужен ирозакан. Надо незаметно заменить топливо на всех кораблях каравана. Сможешь это сделать? Потребуется время. Сколько? Не знаю. Но если сразу забрать большое количество ящиков, это вызовет подозрения. На кораблях с топливом проблем не возникнет. Но на остальных? Не все поддерживают нас. И надо быть весьма аккуратными. Но я все сделаю по возможности максимально быстро. Спасибо. Алекс пожал мне руку и удалился, а я направился к Грегу. Во-первых, меня интересовало состояние Виолетты, а во-вторых, было у меня к нему одно важное дело. Доктора я застал у кровати малышки. Сейчас, опутанная множеством трубочек и проводов, она выглядела особенно маленькой, беззащитной хрупкой. Сердце болезненно сжалось от жалости. Карина, сидящая у ее постели, подскочила. «Сиди — Сиди, — прошептал я. «Как дела? «Уже лучше», — ответила она, вытирая слезы. «Спасибо, Данил». «Не за что», — покачал головой и посмотрел на доктора. «Грег, мы можем поговорить?» «Да, конечно». Мужчина бросил взгляд на капельницу, что-то поправил и быстро покинул палату. «Пройдемте в мой кабинет». Я ободряюще улыбнулся Карине и последовал за ним. «Присаживайтесь». Грег показал на кресло посетителей, а сам сел за стол. «Внимательно слушаю». — Скажите, какие прогнозы по состоянию девочки? Только ничего не скрывайте, мне нужно знать правду. Если говорить о самом страшном было сложно и больно, надо подготовить родителей. — Состояние стабильно тяжёлое. Я сделал всё необходимое, и сейчас нам только остаётся ждать действия лекарств. Эта девочка — настоящий боец, и я сделаю всё, что в моих силах. — Спасибо, — поблагодарил его я. — Это моя работа. — Доктор, у меня к вам предложение. — Какое? «Можете вы осмотреть всех детей на корабле, чтобы больше не было никаких сюрпризов?» «Хорошая идея», — кивнул Грек. «Завтра же займусь этим, а заодно проведу осмотр их матерей». «А ваша помощница может заняться командой?» — поинтересовался я. «Зачем?» «Думаю, это будет не лишним», — пожал плечами в ответ. «Не хочу никаких сюрпризов. Что скажете?» «Вы правы. Допустим, вчера у Андрея из-за переживания о дочери поднялось давление». Пришлось сделать ему укол, но на самом деле это первый звоночек о проблеме, и, возможно, если провести курс лечения, то ситуация изменится. Но без необходимых анализов сделать назначение я не могу. Замечательно. Тогда сообщу команде об осмотре, и, пожалуйста, меня тоже включите в список. Грег удивленно поднял брови. Слежу за здоровьем, и еще я хотел бы присутствовать на осмотре команды. А это зачем? Мужчина явно был очень удивлен. Янтарина — молодая девушка, и мои ребята могут ее напугать своими дурацкими шутками и безобразным шутовским поведением, а в моем присутствии они точно будут вести себя прилично. Не подумал об этом. Но вы правы. Вечером на электронную почту пришлю вам списки фамилий и время приема. На этой замечательной ноте я поспешил на капитанский мостик, представляя лицо Янтарины, когда он узнает, что нам придется провести вместе несколько дней в достаточно близком контакте.